Глава вторая. Трещоткин честно, по-настоящему пытался склеить свою семью, которая трещала, соответствуя фамилии, и расползалась по всем швам. Из этого латанного-перелатанного брака из разных щелей лилась вода. В некоторых местах дырки уже кровоточили, несмотря ни на какие скотчи, пластыри, пластилины, И даже воздействие мощного сварочного аппарата в виде тёщи, которая Рьянов вносила свою лепту в склеивание семьи, и всему виной был именно сам Трещёткин. Он это понимал, раскаивался, но ничего не мог с собой поделать. Сегодня в свой выходной Саша решил ещё раз предпринять попытку восстановления замка под названием брак. хотя слабо верил, что из груды камней можно выстроить маломальски крепкую несущую стену. Но попробовать стоит, подумал он и развел огонь в мангале. Все-таки сын растет, вот ради него необходимо приложить усилия. Во дворе дома струился дым из мангала. Жена щебетала рядом, нанизывая мясо на шампуры. А сын, высунув оту сердце язык, собирал на крыльце разноцветные кусочки лего в странную конструкцию. Александр махал картонкой, разгоняя пламя. Он ждал, когда угли прогорят и останется тот важный для мяса жар и дымный аромат. В этот момент вышло солнце. Тёщоткин так и замер с картонкой в руке, забыв о своей главной задаче шашлычника. Он не слышал жены, которая, перехватив его взгляд, осеклась, замолчала, потом с силой толкнула мужа по плечу, отчего тот вздрогнул и выронил опахало в виде картонного листа. "Слюни подбери, как самому не совестно". Она сунула ему в руки шампуры с нанизанным мясом и посмотрела на мужа долгим взглядом. Так и знала, что ничего не изменилось, как был кодылём, так и остался, и нечего нас шашлыками умасливать. Жри их сам, Ванюшка, пойдём в дом. Жена с гребла сына вместе с разноцветной пластиковой конструкцией искрылась в доме. Александр поник, разложил по мангалу железные прутья с мясом и вытер пот. С женой они жили уже почти 10 лет. Он никогда ей не изменял, но в последнее время что-то пошло не так. То ли кризис среднего возраста, то ли привычка быть женатым дала сбой. Но он повернул взгляд налево. Нет, ничего крамольного, только взгляд. Однако такой, что жена сначала заметила, потом же зазлилась и начала дико ревновать, а всему виной была соседка. Она заехала в пригородный посёлок Месяцев шесть тому назад со своей матерью, ни детей, ни мужа и вообще особей мужского пола вокруг дамы не наблюдалось с самого прибытия. И поэтому Александр сначала пригляделся к копне рыжих волос, а потом и вовсе в грезах погрузился в ту копну и утонул в зеленых глазах. «Нет, ничего предосудительного, просто добрососедские отношения». убеждал себя трящётким. Вон батя шибко нравилась Софий Рен. Даже календарь с её изображением на кухне висел несколько лет подряд, пока мать не сожгла в печке. Да вот только где итальянское диво, а где Евгения? Соседка совсем рядом, через забор, только руку протяни. И всё же Александр понимал, если протянет руки, то рискует протянуть и ноги. с женой не заболеешь она женщина строгая во всех отношениях и строгость это переходила в ревностной досаде до грубости но ни членовредительства с обеих сторон побаивался трещёткин и ни рукоприкладства он мужик сам руку не поднимал на домочадцев и дома завёл порядок чтобы ни ни даже жене не позволял шлёпать сына по пухлым задним булочкам Опасался одного – потерять семью. Глядел налево, а семью считал самым важным достижением в жизни. «А какой мужик не глядел?» – оправдывал себя Саша. «И это, блажь, пройдет. Ну, а ругаться можно, в какой семье скандала нет. Марина – женщина славная, красивая, стройная, образованная. Сына родила». Однако в сердитом состоянии может таково наговорить, что долго в памяти живёт обида. Трещёткины поселились в посёлке около 6 лет тому назад. У них долго не получалось завести ребёнка. Причиной неудач, Александр считал тот факт, что проживала молодая семья на одной территории с родителями жены. После свадьбы как заселились, так и пошли года. ситцевая свадьба, бумажная, кожаная, льняная, деревянная, но на чугунный Трещёткин сказал сам себе: "Хватит". Он взял в банке кредит, присмотрел дом и намеренно отдал задаток, чтобы отрезать пути для отступления. Только после этого озвучил своё решение семейству. Он волновался, вдруг возникнет волна негодования, и родители подожмут губы в укоризне. Однако с удивлением обнаружил, что после известия о сепарации двух семей все члены вздохнули с облегчением. «И ведь правильно сделал», — думал потом Александр. «Буквально через полтора года появился Ванюшка. И чего манежился пять лет? Думал, что старики обидятся, а они сами от нас устали. Не гоже двум медведям в одной берлоге». И пускай до работы почти час добираться, зато воздух свежий, слой огородик, вишневые деревья и в доме настоящий камин. Раньше в коттедже напротив проживал отставной военный, пожилой, абсолютно седой мужик. Семья Трещоткиных сразу с ним сдружилась. Они наведывались друг к другу в гости и частенько вечерами Александра засиживалась у соседа за игрой в шахматы. Как-то старик занемог, к нему зачистила скорая помощь. Врачи уговаривали отправиться в стационар для обследования, наблюдения и прохождения курса терапии. Бывший военный на все уговоры отвечал отказом, но в один из вечеров почувствовал себя настолько плохо, что просто не смог сопротивляться. Мужика погрузили на носилки и своим сиренам мчали в Москву. Читат Трещёткиных проводила печальным взглядом удаляющееся огиньки скорой помощи и посовещавшись решила найти хоть каких-нибудь родственников, о которых старик никогда ничего не рассказывал. В тот момент, когда старика уже переместили в карету скорой помощи, он вялой рукой махнул Марине, протянул ключи от дома и попросил приглядеть за хозяйством. Так что после беглого осмотра жилища Трещуткины обнаружили письма и открытки из Америки. Письма они не читали, не гоже совать нос в чужую жизнь, но сложив дважды два, Александр понял, что автор почтовых отправлений сын отставного военного. В этот же вечер Саша нашёл русского американца на Скайпе. связался с ним и рассказал о судьбе отца. Тот прилетел буквально через несколько дней. С соседями знаться не захотел, и те с чёткиной тревогой и любопытством наблюдали за происходящим из-за низкого декоративного забора. Тут и закружилась карусель. Сын провёл активную деятельность. Возле дома стали появляться разные люди, а вскоре и вообще заехали новые жильцы. то есть жилечки. И ведь Александр был против, он не хотел нарушать чужое пространство, но Марина настояла на знакомстве с новыми соседями. Мол, со стариком дружили, и с новыми жильцами надо наладить добрососедские отношения. Как-то вечером Трещёткин постучал в дверь, а Марина, пристроившись рядом, держала перед собой румяный ещё тёплый пирог с рыбой. Две дамы несказанно обрадовались соседям. Знакомство прошло здорово и весело с угощениями и выпивкой. А после этого вечера пожилая дама Полина Игоревна частенько обращалась к Александру за помощью, ведь в обустройстве нового жилья просто необходимы мужские руки, то гвоздь прибить, то мебель переставить. Вот за хозяйской суетой Саша проникся глубокой симпатией к Евгении, дочери хозяйки дома. Женщина с яркой внешностью и харизмой покорила Трещёткина. Он желал разговаривать с ней, находиться в её обществе, беседовать на все темы без разбора и иногда, словно невзначай, касаться тонких пальцев. Он бежал на помощь по первому призыву Полины Игоревны Оленичевой. зная, что даже если Евгений не дома, он увидит её портрет на стене. А пока Сердобольный сосед чинил краны или прибивал гвозди для картин, пожилая дама обустраивала чайный стол и рассказывала о своей жизни. Александр слушал вполуха, его интересовала дочь, а не замшелые истории. И всё же в памяти осела информация о том, что Алина Игоревна пользовалась успехом у мужчин, несколько раз выходила замуж и всю жизнь переводила иностранные тексты в крупном издательстве. Саша бы хотел подраковиной с газовым ключом и думал, что старушка нуждается в слушателе, потому что при переезде за город лишилась частых посиделок с подругами. Кроме прочего, обе дамы говорили на французском. и слушали классическую музыку. В один из вечеров Саша услышал печальную песню Сольвейг из сюиты Бергюнд Эдварда Грига. С тех пор Евгения ассоциировалась в его голове с нежностью и печалью. Саше захотелось соответствовать утончённой и интеллигентной обстановке соседского дома. Поэтому он приобрёл французский одеколон и стильные джинсы. Почему именно эти атрибуты приличествовали в той атмосфере, он и сам не знал. Но за парфюм Саша, без сожаления, выложил довольно приличную сумму. Раньше такого рода покупками занималась жена, и она не баловала его Диором, Армани или Живанши, отдавая предпочтение бюджетным вариантам. Но к чему следователю Следственного комитета фуфырится? и потом ещё достаточно дыр, которые стоит залатать. Например, решили же построить в саду беседку. Сыну нужен велосипед. На машине мотор барахлит, надо в сервис определить. Не дожи Ваншов, Диоров и Арманов, так думала Марина, а Александр, погружаясь в ум от зелёных глаз попутно выяснял, что Леоничев работает выпускающим редактором на радио Мысленно он сокрушался. Как такая неземная красота остается за кадром? Да ее нужно на центральное телевидение, в прайм-тайм, и чтобы вся страна любовалась матовой кожей, глазами полными глубокой печали и в то же время искрами детского восторга. В довершении всего выяснилось, что женщина в 37 лет не замужем и не имеет потомства. Барьеров нет, мысленно лековал Трещёткин, но возвращаясь домой и склоняясь над кроватью сопящего сына, осознавал, что никогда не покинет свою семью. Жена сначала воспринимала визиты Саши к соседям как знак услужливости, но вскоре обратила внимание на странное преображение, и в воздухе появился накал, а вскоре последовали скандалы. Однако в жизни соседей случились какие-то перемены. Евгения стала появляться в Катевском посёлке только по выходным дням, и то всего на пару часов. Она привозила матери продукты, лекарства, иногда оставалась на обед или на ужин, а после возвращалась в Москву. На вопросы Трещёткина, как бы между прочим, о причине редких визитов, Полина Игоревна уклончиво отвечала, что Женя поменяла место работы и из московской квартиры ей ближе добираться до службы. Через какое-то время Марина расслабилась, скандалы затихли, а мысли Александра вернулись в прежнее русло. Только иногда он напевал про себя грустную песню с Ольвейкой. Через какое-то время Марина расслабилась, скандалы затихли, А мысли Александра вернулись в прежнее русло. Только иногда он напевал про себя грустную песню с Олью. Трещоткины на время забыли об отставном военном, но однажды Марина завела шарманку о том, что не гоже так поступать. Сбросили старика, как говешку с лопаты, и думать про него забыли. — Может, по своим каналам наведешь справки? — конючила жена. — Не мог же старик бесследно испариться. Наверное, его сын забрал с собой в Америку, отмахнулся Александр. А если нет? У него характер не сахар. Да и все американское он терпеть не мог. Старик ведь не мешок с картошкой, чтобы без проблем через океан перевезти. Вдруг помер, а мы и знать не знаем. Марина, заискивающая, заглянула в глаза мужа. Ну что тебе стоит? Как-то тревожно на душе. Этот американский сынок не похож на сердобольного парня. Вон дом буквально за несколько дней в чужие руки определил. Марина оказалась права. Трещёткин нашёл старика в подмосковном доме престарелых в совершенно удручающем состоянии. Тот узнал Александра и поманил пальцем. Саша присел на край кровати и сжал вялую руку некогда бравого военного. Неожиданно ладонь старика обрела силу, взгляд прояснился. И губы тронула не то улыбка, не то усмешка, и он произнёс: никогда не делай, не думай и не говори того, о чём тебя не просят. Из преграды Александр возвращался в задумчивом состоянии. Он не сразу осознал слова старика. Уже дома за ужином Саша отодвинул от себя нетронутую тарелку с супом и произнёс со злостью: Кто нас просил лезть в чужую семью? Какого чёрта мы выдержали этого недоноска? Ты это о ком? Марина испуганно захлопала ресницами. Деда в больнице бы подлатали, и он в полном здравии вернулся домой. Ну пусть не совсем здоровым, но он бы спал в своей постели, ел из своих тарелок, а мы могли бы присмотреть за ним, приносили бы лекарства, готовили еду. Много ли надо пожилому человеку Ест как канарейка. Да и пенсии его хватило бы на почасовую сиделку, в случае чего. Но нет. Нам больше всех надо. Выписали из Америки сына, которому даром не нужен старый отец, зато нужен коттедж. Вот он дед из дома престарелых, а сам продал дом, деньги в карман и поминай, как звали. Это как? Марина всплеснула руками. Да вот так. Никогда не думай Не говори и не делай того, о чём тебя не просят. От мысли Александра отвлёк запах гари. Он спохватился и перевернул шампуры. Скорее собрал готовые шашлыки, разложил на блюде, разлил по бокалам красное вино и позвал Марину. Семья это подводная лодка. Внутри может происходить много всякой всячины, но покидать её пределы не имеет смысла. Снаружи погибель. Слушай, Саша, ты не знаешь, куда подевались наши соседки? Марина спрашивала мужа с напускным равнодушием. Что-то давно их не видно и свет вечерами в доме не горит. Понятия не имею. Трещоткин с удивлением покосился на жену. Странно. Та рыжая, по которой ты вздыхаешь, не появляется, это ладно. Ну и Полины Игоревны не видно. Марина сложила руки на груди. Уж не случилось ли чего? Ты звонила? Конечно. Только номера Евгении у меня нет, а телефон старушки Олеичевой не отвечает. Может, сходишь, поинтересуешься? Они сидели за столом, расслабленные после ужина. Он читал газету, А Марина оттягивала тот момент, когда надо подняться и приступить к уборке на кухне. Она устала за день, набегалась на работе, всё-таки воспитатель в детском саду, а не офисный планктон. Её ноги гудели, и телевизор манил на диван, но она преодолела лень, поднялась и обняла шею Александра. Оленчива женщина, пожелав вдруг упала, сознание потеряла. В помощи нуждается. Пойди, а ты то устраиваешь сцены ревности на ровном месте, то сама посылаешь. Не пойду я. Тебе интересно, ты и иди. Мне надо дела просмотреть. Он отложил газету и поднялся. Зашиваюсь на работе по полной программе. Дела смотри в служебное время, в кабинете. Мы договаривались, что ты не будешь тащить свои убийства и криминал домой. Ничего я не тащу, просто нужно полистать бумаги и поразмыслить. А насчёт соседей у Гаманись мы вон военных почти собственна ручно в дом престарелых отправили. А эти сами разберутся. У них квартира в Москве. Может, на зиму перебрались туда. Начало сентября, до холодов ещё 2 месяца. Трещёткина поднялась и взялась за тарелки, но остановилась Инна настороженно посмотрела на мужа. А ты откуда знаешь про квартиру в Москве? Может, ты туда уже наведывался? Что ты ещё знаешь про эту семейку? Назревал новый скандал, и Александр пожалел, что сболтнул лишнего. Да ничего я не знаю, как-то оленичево старшая обмолвилась, вот и всё. Тут из комнаты выскочил Ванька и дёрнул мать за подол халата. Мама, включи мультики. Марина с грохотом вернула тарелки на стол и отправилась за сыном. Скандал удалось избежать. Трещётки наблевчённо вздохнул, сгрузил грязную посуду в мойку и отправился в кабинет. Он плотно прикрыл дверь и уютно расположившись в глубоком кресле, углубился в изучение дела. Мужчину, которого случайно обнаружил собачник, Так никто не опознал, хотя пошли уже вторые сутки. Просмотрев перечень пропавших за последнее время, выяснилось, что никто не подавал заявление, никто не пытался разыскать человека с такими приметами. Хотя бить в набат еще рано, заявление полицейские примут только по прошествии трех дней. «Так, с самого начала», — негромко проговорил Трещоткин. Разбирая дела, он избавлялся от домочадцев и плотно закрывал двери. В тишине ничего не отвлекало, он мысленно растворялся в материале, проговаривая детали вслух. Десять минут одиннадцатого случайный прохожий обнаружил на скамейке мужчину. Он не обратил бы внимания и прошел мимо, но собака, ради которой и случился вечерний променад, Лииста возналаила на сидевшую личность, наклонённой головой. Собачник подумал, что дядя перебрал, решил оказать помощь. А то ещё не ровен час полицейский наряд сгрузит в патрульный автомобиль и определит на ночь в Кутузку. Парень поделился тем, что сам однажды попал в подобную ситуацию, и поэтому в знак солидарности наклонился и тронул мужчину за плечо. пытаясь разбудить, от чего тот неожиданно завалился на скамейку. Свидетель решил, что несчастного настиг сердечный приступ, в экстренном порядке вызвал скорую помощь, а те, констатировав смерть примиком, сигнализировали в полицию. Александр прикрыл глаза, вспоминая высокого парня с рыжей бородкой и волосами, затянутыми резинкой на макушке. Типичный айтишник. Так, свидетель, программист Семён Иващенко, каждый вечер выгуливает свою собаку, американскую питбульшу по кличке Зюсся. Из вечера в вечер ритуал один и тот же, и маршрут не меняется уже несколько лет. Программист выходит из дома в 9:30, обходит с Зюсси все близлежащие дворы и возвращается парочка домой именно по парку. Маршрут выбирает специально по тёмной аллее, параллельно той, где многолюдно и есть освещение, потому что американский питбуль выглядит довольно грозно и часто пугает одиноких прохожих. На асфальтовую дорожку попадает немного света от проезжей части, а вот скобики располагаются в тени деревьев, поэтому рассмотреть, есть там кто-то или нет, можно только в непосредственной близости. Собака Зюся учуяла смерть и позвала хозяина. Человека этого Семён раньше не видел, вокруг никого не заметил, навстречу никто не попадался. Трещёткин снова задумался, вспоминая свидетеля. Парень лет 35, хорошо одет, запаха спиртного не чувствовалось, сам вызвал скорую помощь, потом дождался полицейских. разговаривал ровно, не нервничал. Записывайте Ващенко в подозриваемые нет смысла, ни мотива, ни причины, ни точек соприкосновения с спокойным свидетелем нет. Хотя кто знает. В любом случае парень никуда не денется из города, данные паспорта зафиксированы, и место работы известно, адрес есть. Правильно что отпустил. Да и собака нос везде совала. На место преступления Александр Алексеевич приехал в районе 11, когда в парке уже вовсю трудилась следственно-оперативная группа. Эксперт-криминалист Илья Селедкин, не отвлекаясь от работы, кивнул и махнул рукой в сторону кустов. «Поговори сначала с парнем, который обнаружил труп. Он совсем измаялся, скорее не он, а его пес. Здоровенная собака все куда-то рвется. Отпустишь его, а потом ко мне?» В трещотке нагляделся и в стороне заметил сидящего на корточках мужчину, который гладил грудастую серую псину и что-то шептал ей на ухо. При виде приближающегося следователя американский пикбуль поднялся и оскалил зубы. «Вы не бойтесь, это Зюся с виду такая грозная. На самом деле девочка общительная и не агрессивная». Ей всего 3 года, ещё не научилась быть злой. Всё от хозяина зависит. Я работаю онлайн, поэтому могу позволить себе такую роскошь, а именно держать в квартире такую породу. Требует много внимания. Александр потрепал собаку между ушками, а та в ответ растянула пасть в довольном оскале. Всем нужно внимание, животные не исключение. Сабак энергичная, требует растраты накопленной силы, а у меня работа сидячая. Вот мы и носимся по городу два раза в день. Вы видели раньше этого человека? Нет, я его не знаю. Этот район застроен человейниками, дома по 10-15 этажей с подъездами до десятка. Утром в поездах метро люди как селёдки в бочке. Здесь встретить знакомое лицо вероятность минимальная, в это время обычно пустынно. Иващенко с силой удерживал на поводке собаку, которая тянула его домой. Эта сторона парка почти не освещается, и если бы не Зюся, мы могли бы пройти мимо. Она залаяла, и я, осветив скамейку телефоном, увидел, что мужику или худо, или заснул в пьяном забытии. Честно сказать, сначала я подумал, что он пьян. А когда тело завалилось, мелькнула мысль о сердечном приступе. Тогда я первым делом вызвал скорую помощь. Поговорив ещё несколько минут со свидетелем и уточнив некоторые детали, следователь отпустил парня в освяси. Потом вернулся к криминалисту Селёткину, который уже упаковывал свой чемодан. Установил причину смерти. Ребята с машины скорой помощи сразу поняли, что это криминал. На момент прибытия врачей мужик был мёртв, уже около получаса. Его задушили тонкой бечёвкой. Неизвестно, сколько бы он ещё здесь находился, если бы не собачник. Мужчина от 55 до 60 лет. Одет хорошо, даже очень хорошо. Документов и вообще ничего при нём не нашлось. только во внутреннем кармане плаща бумажка с номером телефона. Странно. Убийца полностью вычистил мужика, а такую улику не взял. Ничего удивительного. В новомодных плащах есть такие потайные карманчики, пришитые к внутренним карманам. Вот там бумажка и находилась. А душитель, вероятно, торопился, затянул бичёвку на шее, мужик обмяк, он обшарил его, забрал телефон, документы, и скрылся, пока прохожие не появились. Убитый человек не маленький, не тщедушный, а физически развитый, хотя и невысокого роста. И тот, кто его лишал жизни, имеет высокий рост и сильные руки. Это могла быть женщина. Если у дамы вес 65 килограммов и рост 160, утянуть веревку на шее быстро не получится, какими бы сильными руки не были. Сила формируется не от наличия того или иного пола, а соответствует набранной мышечной массе и отсутствию барьеров в голове. Если эта женщина, то женщина крупная и физически подготовленная. Жертва сопротивлялась. Александр Алексеевич, дай мне время. Завтра отчёт будет готов. После обеда гонца присылай. Только добавлю, по моим многолетним наблюдениям происходило примерно так: Едет человек по парку. Его кто-то окликает, тот останавливается, оглядывается, и тут шею стягивает жгут. Потом мёртвое тело усаживают на скамейку в тени, чтобы случайные прохожие сразу не обнаружили. Так бы и произошло, если бы не собака. И почему он не пошёл по центральной освещённой аллее? Трещоткин задал вопрос самому себе, но Селёдкин живо откликнулся. Вероятнее всего, товарищ от метро добрался на автобусе или маршрутке. Толком не зная района, отправился через парк. И опять же по незнанию пошёл к тёмной аллее. Она как раз идёт параллельно относительно освещенной дороги. Я в таких случаях настраиваю навигатор в телефоне и двигаюсь к цели по маршруту. Почему именно на общественном транспорте? Опять же, если по навигатору предварительно посмотреть местность, то становится понятно, что парковку в это время здесь найти практически невозможно. Жители многоэтажек, возвращаясь с работы, забивают все возможные места. Да и такси он не брал, потому что в эти часы рисковал попасть в пробки, на метро экономия времени. «И куда, интересно, он направлялся?» Снова словно про себя проговорил Александр. «Из нас двоих ты, следователь», поставил точку эксперт-криминалист. «Я забираю тело, и мы с группой поехали». «Веревку нашли или другие улики?» «Ничего». Ребята осмотрели мусорные урны в окрестностях. «Ничего подозрительного». Вскоре о преступлении в парке напоминали лишь полосатые ленты оцепления. Александр ещё какое-то время потаптался возле скамейки, потом вынул из кармана пластиковый пакетик с листком, на котором был вписан номер телефона, и решил не тратить время на пустые поиски в потёмках. Лучше вернуться утром и при дневном свете самому ещё раз всё смотреть. Трещёткин не работал с напарниками, предпочитал самостоятельность. У него имелся опыт сотрудничества в связке с парочкой коллег. Один всё время торопился, куда-то бежал, не оставляя времени на осмысление. Другой всё делал спустя рукава, много болтал по телефону с многочисленными любовницами и забывал сделать важные вещи. Александр не жаловался начальству, не писал рапорты или доносы, просто попросил оставить его в покое. У него, мол, свои принципы работы, зачем попадать в зависимость к напарнику. У всех разные ритмы жизни и разные подходы к расследованию. Это большая редкость, когда двое полицейских дополняют друг друга, прикрывают спины друг друга и мыслят в одном направлении. Он одиночка, ему комфортно с самим собой. Начальство, переосмыслив, согласилось с доводами. Трещоткин в следственном комитете на хорошем счету, раскрываемость у следователя высокая, он дотошный и въедливый, торопиться не любит, зато дает результат, да и пусть себе работает одиночкой. Александр набрал номер на своем телефоне, переговорил, потом отключился, присел на ту же скамейку, подождал несколько минут, а когда получил СМС, Резво поднялся и направился по адресу. В квартире пивоваровых сразу стала понятна причина разгрома. Семья вроде адекватная, не за булдыгис, запах спиртного по кухне не витал. Но, ну, подумаешь, эмоциональные обо, страсти кипят с кем не бывает. Трещёткино во время семейных разборок тоже хотелось треснуть о пол, пару тарелок. Сдержал сынок. Ведь напугать битьём посуды малыша никак нельзя. А у этих нет сдерживающих факторов. Вот их лещут посуду, почём зря. Марии Пивоваровой оказался незнаком мужик из парка, как она утверждает. Вроде не врёт. А вот покойник направлялся именно к ней. Специально выбрал вечер, чтобы застать хозяйку дома и позвонить, предупредить Решил прямо у подъезда, что был уж наверняка. А может и звонил, да только свой аппарат Мария где-то потеряла. А может украли, как сейчас выяснить. Нет документов и телефона. Кто этот дядя, откуда и что ему было надо от пивоваровой. Саша положил записи на стол, поднялся и подошел к окну. Он угляделся в темноту, которая окружала соседский дом и подумал, что жена права. Надо всё-таки навести справки про Оленичевых, просто для успокоения души. Трещёткин никогда не принимал решения под давлением. Наоборот, он сдерживался и сопротивлялся внутри, стараясь не показывать своё раздражение окружающим. Он сам должен принимать все решения только потому, что он мужчина. Из этих соображений и женился поздно. Мама считала, что при жизни должна увидеть сына счастливым и помянять внуков. Она неустанно приглашала в гости молодых дам, пытаясь устроить судьбу сына. Только отпрыск не разделял взглядов матери на девушек, ему нравились совсем другие, а не те унылые библиотекарши, младшие научные сотрудницы. и бухгалтера из экономических отделов. Он ссылался на занятость в работе и не назначал свидания. Однако, чтобы не обидеть мать, присутствовал на всех обедах и чаепитиях, которые она организовывала. В то время он действительно был молодой и горячий и всю свою энергию тратил на поиски преступников. Свою судьбу встретил случайно. Он опаздывал на службу, и бежал со всех ног, стараясь не задеть прохожих. Она шла навстречу по оживленной улице, облизывала мороженое и вертела головой, разглядывая нарядные витрины. Они столкнулись так неожиданно, что шоколадное мороженое выскочило из тонких пальцев прямо на белую рубашку Трещоткина. Девушка принялась горячо извиняться, А Саша с досадливо мастервенением пытался избавиться от коричневого пятна при помощи носового платка. Через несколько секунд остановились, посмотрели друг на друга и неожиданно захохотали. Вот так они и познакомились. Матери черноволосые, кудрявые, острые на язык девица не понравилось. Конечно, после кротких библиотекарш это просто фантанировала идеями и много болтала. Однако Саша не слушал предостережений матери и вскоре женился, тогда ещё на студентке педагогического института. Кстати, ни разу не пожалел об этом. Несколько лет у них не получалось завести ребёнка, но этот факт не мешал сохранять семью. Мать умерла после того, как узнала о беременности Марины. Она словно вздохнула с облегчением от того, что фамилия Трещёткиных будет продолжена, и успокоилась с миром. Ощущение семьи приносило Александру умиротворение и уверенность в завтрашнем дне. Он знал, что с ним ничего не произойдёт, пока его ждут и в нём нуждаются. Дом словно страховочный трос оберегал от падения. Саша знал, несмотря на то, что происходит вокруг, Именно с ним будет всё в порядке. Александру ткнулся лбом в холодное стекло окна и подумал: пока есть бронь на год, а там видно будет, нечего заранее страсти нагонять. А к Оленьчину в квартиру надо наведаться, вдруг и правда помощь нужна. В межрайонном следственном отделе Светлана Антипенко появилась несколько месяцев тому назад в качестве стажёра. Высокая, если не сказать долговязая девица, наряжалась в рваные джинсы, куртки-косухи, кеды и майки с надписями на разных непонятных языках. Внешним видом девица не особенно выделялась среди коллег и всё же дырявые штаны выглядели до неприличия рваными, да и майки несколько смущали непонятными смыслами в надписях. Симпатичную, стройную с короткой стрижкой Светлану иногда со спины принимали за подростка-акселерата. Трещёткино нравилось девчонка именно тем, что она даже не пыталась подстроиться под чужое мнение и не старалась понравиться. Вот пришла я, и воспринимайте меня такой, какая я есть. Вместе с тем Антипенко не увиливала от работы. При каждом новом разборе дела выплескивало множество версий и с готовностью откликалась на все просьбы старших коллег. При первой встрече со Светланой Трещоткин подумал, что пришла очередная протеже от какого-нибудь высокопоставленного чина. Таких появлялось несколько. Молодые люди возникали с четкой периодичностью, А по окончании срока стажировки приседали в различных безопасных кабинетах. Из этих соображений Светлану Антипенко специально никто не опекал и старшего товарища-наставника начальство к ней не прикрепляло, а смысл всё равно отправиться в пресс-службу какого-нибудь управления или в секретариат при генеральском чине. Однако Антипенко оказалась другого поля ягодой. Она хотела служить в следственном комитете, хотела раскрывать дела и ловить преступников. Дел-то по большому счету ей никто не доверял, так разбиралась с бумажками, вникала в документы и в основном принеси-подай. Однако при разборе очередного преступления рот никто не закрывал, старшие коллеги любезно позволяли Светлане высказать свое мнение. От идеи немыслимых версий иногда уши заворачивались в трубочку. Товарищи сначала прятали ухмылки, потом начали смеяться открыто, а вскоре перешли к подколкам и издевательным замечаниям. И всё же, несмотря на буйную фантазию, Светлана иногда попадала прямо в точку. Когда расследовали дело об ограблении и убийстве старого антиквара Она предположила, что убийца прошёл сквозь стену. Трещёткин с коллегами скептически хмыкали и пожимали плечами, потому что ни у кого не находилось другого объяснения тому, каким образом преступник попал в запертую со всех сторон квартиру. Антипенко не настаивала на своей версии, но после совещания уговорила Александра Алексеевича ещё раз осмотреть место преступления. Они несколько часов тщетно кружили по набитому антиквариатом жилищу. Тео ещё ткился на себя за то, что пошёл на поводу у стажёра, ещё молодой и неопытной девицы. В итоге Александр переместился в прихожую и махнул рукой Светлане, мол, заканчивай поиски, всё равно толку ноль. А та шарила руками по книжным полкам, по стенам и картинам, развешанным на этих стенах. Ты фильмов насмотрелась, и детективов начиталась. Думаешь, нажмёшь на томик Пушкина, и книжный стеллаж отползёт со скрипом. Этот дом современной постройки, здесь не предусмотрены чёрные ходы. А почему нет? Тонкие пальцы в перчатках, как по клавишам бегали по корешкам книг. Квартира на первом этаже. Убитый человек не бедный. Мог пересмотреть предыдущую планировку. Дом элитный с подземной парковкой. можно перестроить всё что угодно и совершенно незаметно для постороннего взгляда. В квартире они так ничего и не нашли, сколько ни крутили картины и не нажимали на все возможные поверхности. Ты Щёткин на какое-то время отошёл от дела по убийству коллекционера, а вот Антипенко не унималась. Она опросила всех возможных знакомых покойника, и один владелец лавки вскользь заикнулся: что несколько лет тому назад антиквар поддерживал отношения с молодым архитектором. Почему он это запомнил? Да потому что пожилой человек имел характер довольно сложный, в поведении отличался осторожностью и не заводил легкомысленные знакомства. А тут компания из молодого стильного хлыща и пожилого серьёзного антиквара. В обществе пара вместе не появлялась, зато владелец лавки несколько раз заставал архитектора в квартире коллекционера. Стажер Антипенко нашла таки ниточку, за которую уцепилась с зубами. Она выяснила личность того архитектора, и после встречи с ним ей стало понятно, каким образом убийца попал в квартиру. Оказалось, что парень по заказу коллекционера спланировал и воплотил в жизнь одной из первых инженерных разработок потайной ход и это несложно было сделать потому что апартаменты антиквара располагались на первом этаже как раз под паркингом вход светлана обнаружила всё за тем же стеллажом с книгами который отодвигался пуская в проход а выход инженер-строитель тщательно замаскировал под одной из панелей на стене гаража, именно там, где обзору камеры наблюдения мешала колонна. В движение стеллаж приводил пульт управления, который изобрал преступник после того, как расправился с коллекционером. Архитектор клялся, что никому не говорил о тайном ходе, мало того, этим фактом никто не интересовался. Скорее всего, сам антиквар каким-то образом проболтался. После собранных фактов вычислить преступника оказалось проще простого. По сути, Светлана оказалась права. Преступник почти буквально прошёл сквозь стену. В следственный отдел Александр Алексеевич приехал с опозданием, задержали пробки. В такие моменты он ругал себя за то, что приобрёл недвижимость в таком неудобном месте. В утренние часы скапливалась целая очередь из автомобилей. при съезде на кольцевую и чтобы влиться в общий поток желающих, которые стремились попасть на московское место работы, приходилось простаивать иногда по целому часу. Загородные посёлки вырастали как грибы после дождя. Охотников вырваться из душной Москвы на природу и свежий воздух для проживания с каждым годом становилось всё больше. Застройщики вкалывали, не покладая рук, Именно поэтому автомобильный поток увеличивался в геометрической прогрессии. Стоя в пробке, Трещёткин всегда раздражался, но оправдывал себя, ведь не мог предполагать, что произойдёт именно так. Когда он приобретал коттедж, место выглядело идиллически: река, лес рядом, в коттеджном посёлке тишина и свежий воздух. До службы добираться максимум 30 минут. Оказалось, что не он один такой умный. К идиллии рвались многие. Успокаивали обещания застройщиков, которые, видя негодование жителей, запланировали строительство дорожной развязки и даже план реконструкции разместили на табло при въезде в поселок. Александр глядел в просторный кабинет, в который зонировали стеклянные перегородки, и, увидев Светлану, сразу направился в ее сторону. Решётки на совсем не нравились такие нововведения. Шеф, нахватавшись верхушки зарубежных коллег, решил, что разделив пространство на несколько функциональных зон, создаст более комфортные условия для сотрудников, сплотит их корпоративный дух и заставит работать более эффективно. Молодёжь к таким переменам привыкла быстро, а вот Александру нравился его бывший кабинет. с надежным сейфом, письменным столом и наглядной агитацией на стену. Спасибо, хоть его не упекли в одну из ячейк, а выделили такую же стеклянную комнату, в которой можно было отгородиться от внешнего вмешательства плотными жалюзи. «Светлана, привет! Очень занята!» «Доброе утро, Александр Алексеевич!» Стажер оторвала глаза от экрана монитора. «Вся в делах!» Бумажки на столе перекладываю. Но для вас время всегда найдётся. Помоги, а то один совсем зашиваюсь с меня мороженое. Поспешно добавит Трещёткин и придвинув свободный стул, сел рядом. Говорите. Светлана, перебирая ногами, повернулась на вращающемся кресле и уставилась на старшего товарища. Помогу, если это в моих силах. Надо разыскать вот этих двух дам. Следователь положил на стол заранее списанный листок. Аленичевы Евгения Олеговна и Полина Игоревна. Света пробежала глазами запись, что конкретно необходимо выяснить. Место работы, связи, ничего такого, только московский адрес. Номер телефона у меня имеется, только на звонки никто не отвечает. О'кей, что-то ещё? Посмотри Москву и область на предмет пропавших мужчин. Примерно за 3 дня перед девушкой появился очередной лист. Вот фотография. Скоро двое суток как неопознанное тело в морге. Если его кто-то ищет, то ещё рано для заявления, но вдруг. Выясни, кто может попадать под описание и последнее. Трещёткин глянул на часы. Загляни к патологу-анатому и эксперту. «Мне нужны отчеты по вскрытию и вещам покойного». «Они обещали предоставить протоколы еще вчера, но что-то резину тяну». «Стой над душой, пока документы не возьмешь в свои руки». Следователь поднялся и вернул стул на место. «Будут новости? Сразу ко мне. Я у себя». «С чего в первую очередь начать? Сначала протоколы, потом все остальное». будет сделано в лучшем виде, отрепортировала Антипенко и поднесла вытянутую ладонь к виску, выражая полную готовность. Александр вышел в холл, вынул из кармана смятую сторублёвку и сунул внутрь кофейного автомата. Через минуту он отошёл к окну и вдохнул в себя ванильный аромат капучино. Трещоткин задумался, потом неожиданно улыбнулся про себя, вспомнив еще одну историю, связанную со Светланой. В этот раз девушка фонтанировала невероятными идеями при разборе дела по утопленнице. Заявление о потере молодой жены принес взволнованный, мокрый и взлохмаченный парень с заметным запахом алкоголя. Была суббота. Дежурный следователь без всякого энтузиазма принял документ. Он бы не сделал этого, а отправил парня проспаться и принести бумагу через положенные 3 дня. Однако в знак солидарности в кабинет волилась группа поддержки. Все в голосуцы ожидали, что у них на глазах утонула девушка. А дело обстояло так: компании из трёх семейных пар Расположились они подалёку от городского пляжа на пикник по поводу чьего-то дня рождения. Все выпивали, на мангале жарили шашлыки, загорали и купались. Все давно знали друг друга и дружили между собой семьями. Одна девица, вроде и не пьяная совсем, отправилась на реку. Заплыла довольно далеко, поэтому сушеные её призывы о помощи среагировали не сразу. Женщины суетились вдоль берега, кудах-то ли и махали руками, как крыльями, без всякого толка. Мужчины в изрядном подпитии тоже не сразу сообразили, но в конце концов полезли в воду, долго плавали и ныряли в поисках пропажи, да только без толку. В итоге вышли на берег уставшие и подавленные. Муж ещё какое-то время отчёт набарахтался в прибрежных камышах, Оча выну слеплял на себя тину и измазался в грязевой прибрежной чаче. Алкоголь быстро испарился, осталась только смачная амбре. Гулянку компания свернула и отправилась в полицию. Дежурный предположил, что девица решила сыграть с друзьями шутку и симитировала своё утопление, а сейчас сидит дома и пьёт кофе. На это муж, размазывая тёмные разводы по лицу, отрицательно мотал головой, мол, не могла женушка так жестоко пошутить. И дома он был, никого не нашёл. Полицейский удручённо чесал макушку, не зная, что предпринять. Потом вызвал дежурного следователя и избагдил на него встревоженную компанию. Тот выслушал сбивчивые рассказы участников пикника, Что-то записал в блокноте и мысленно обречённо прикинул. Но где он Водоназов найдёт в субботний вечер? Компанию он уверил, что займётся этим делом немедленно, а им пора отправляться по домам. И как только появится хоть какие-нибудь сведения, он сразу поставит в известность мужа. Сам же решил до понедельника ничего не предпринимать, если жива дамочка, значит, где-нибудь всплывёт. Если утопло, то медицина, как говорится, здесь бессильна. А что бегать и суетиться? С понедельника следователь собирался уходить в отпуск и поэтому не посчитал нужным предпринимать хоть какие-то шаги. Если тело обнаружится, живое или мертвое, то делом займется кто-то из коллег. В воскресенье вечером, недалеко от того места, где устраивала Сабанту и компания, Мальчишки-рыбаки обнаружили тело. В понедельник папка с данными лежала на столе у Трещёткиной. Он просмотрел бумаги и решил преподать урок стажёру. Просмотри фотографии и протоколы, дай мне свою версию. Версию Антипенко выдала быстро, через несколько минут после того, как взяла в руки папку. Мне кажется, что её утянуло под воду русалка. Ах, Ты же, боже мой, Светлана! Думай головой, не придумывай разные байки. Вот посмотрите на фотографии. Антипенко взяла стул, села рядом и положила снимки перед Александром. На щеколотках, похоже, синяки. Да, синяки, что? Словно ее кто-то держал за ноги. Не придумывая ерунду на ровном месте, покойница барахталась, пытаясь выбраться на поверхность. Светлана не стала перечить старшему товарищу, лишь задумалась на секунду, потом произнесла: "Можно я сгоняю в мурк?" "Иди куда хочешь", махнул рукой Трещёткин. Он определил для себя, что урок на этом и закончился. Уже потом Александр Алексеевич понял, что решил бы этот ребус сам, но только времени на это решение ушло бы больше. А вот стажёрка обладала неуёмной энергией и доверяла своей интуиции. На другой день девушка на службе не появилась. Позвонила одному из коллег и сообщила, что в университете сдаёт какой-то хвост. На отсутствие Антипенко никто не обратил внимания. Однако Александр Алексеевич заподозрил неладное, вспомнив кроткий не свойственный Светлане взгляд. Когда она появилась в кабинете Трещёткина, то без приветствия, с торжествующим видом положила на стол папку. Следователь перелистывал листы и качал головой, удивляясь, как можно было за столь короткий срок нарыть такой кучи информации. Оказалось, что утопленница дочь медиамагната Папаша незадолго до трагической смерти дочери сделал её акционером мультимедийного холдинга Pavlishin Group, подарив 30% акций данной компании. Девушка, не взирая на царские подарки, увещевания и уговоры, выходит замуж за простого парня и прекращает все отношения с родителями, которые категорически против сомнительного брака. Однако акции никуда не испаряются, и об этом с самого начала в курсе молодой муж. Светлана выяснила, что её муж он стал благодаря именно этому знанию. В завещании прекрасное сведомлён, что после 6 месяцев, положенных для вступления в наследство, он становится полноправным акционером мультимедийной компании. И всё же никак нельзя За подозрить мужчину в смерти жены. Он наравне со всеми пьёт на берегу алкоголь, жарит шашлыки и травит байки. Также наблюдает, как под воду уходит его супруга, потом бежит в полицию, страдает и рвёт волосы на всех возможных местах от горя. На этом можно было бы успокоиться, списать смерть на то, что покойница плохо плавала, плюс алкоголь в организме. Плюс судорога в ноге. И вот эти причины привели к летальному исходу. Но Свете не дают покоя синяки на щеколотках покойной. И она пытается как рентгеном просветить окружение безутешного вдовца. Вдруг среди знакомых, просто знакомых, просто даже проходит мимо, почти никаким боком не касается, на ровном месте появляется некая эллина. Ерина Котельникова. Антипенко без всякой надежды забивает данные на девушку в поисковик, и компьютер выдаёт множество отзывов, в которых начинающие подводники пишут хвалебные отзывы инструктору дайвинг-центра Дельфин в Шарм-эль-Шейхе. Стажёр присматривается к личности внимательнее и точно устанавливает тот факт, что когда-то В школьные годы безутешного вдовца и талантливого дайвера связывала нежная дружба. Выяснилось, что школьные друзья встретились в Москве несколько месяцев тому назад, и между ними вспыхнула былая привязанность и любовь. Но что же делать с женой? А если развод, то можно потерять все блага. А не лучше ли просто избавиться от суженной и с полным правом вступить в правонаследование? Таким образом пара разыгрывает, как по нотам, план с празднованием дня рождения, рекой, алкоголем и друзьями в качестве свидетелей. Вдовец накануне дарит жене ярко красный купальник, чтобы дайверша, затаившись под водой, Не нароком не перепутала жертву с другой девушкой. Криминальный дуэт только вступил на преступную дорожку и ещё не замотарел. Поэтому сначала сознаётся подводная пловчиха и тут же сдаёт своего дружка, который и являлся мозговым центром в этой маленькой компании. Антипенко снова оказалась права. Над дно девушку утянула русалка. человеческом обличии. Трещёткин занимался делами и совсем забыл про обед. Скорее всего, даже и не вспомнил о еде совсем, если бы после лёгкой барабанной дроби по стеклу двери в кабинет не заглянула Светлана. Александр Алексеевич, я сделала, что вы просили. Заходи, рассказывай. Следователь махнул рукой, не отрываясь от бумаг. Ein Tippenkä без приглашения уселась напротив и с комментариями стала выкладывать блокнотные листки. Вот адрес Евгении Олеговны и Полины Игоревны Оленичевых. Дамы прописаны в одном месте: Первый Кажевнический переулок, дом 5/1, квартира 109. Отлично, пробормотал Трешюткин и отодвинул листок, решив, что навестит женщин позднее. Может даже не сегодня. В общем, когда время появится. Он уставился на Светлану с немым вопросом в во взгляде. Пока не удалось обнаружить того, кому нужен такойник. Стажёр правильно поняла взгляд следователя и зачастила. Запросов на поиски нет. Я проверила и Москву, и Московскую область, его никто не искал и не ищет. Ну, это пока, развёл руками Александр. Время прошло ещё мало. Я попрошу тебя держать этот вопрос на контроле, что по вскрытию. Девушка очередной раз вынула из рюкзака, который держала на коленях, прозрачную пластиковую папку и положила перед следователем. Но он даже не прикоснулся к протоколам. Ты обедал сегодня? Трещюткин поднялся и, не дожидаясь ответа, Направился к стеклянным дверям. «Давай перекусим, и ты поделишься своими соображениями. Всегда интересно слушать твои байки». «Так уж и байки». Света не обиделась, резво подскочила, вышла из кабинета, потом на ходу повернулась к старшему коллеге. «Вообще я не голодная, по дороге съела два беляша». «Начинаешь обзаводиться вредными привычками, перекусывать на ходу, да еще и сомнительной выпечкой». Так, да проблем с желудком и двенадцатиперстной кишкой недалеко, широко шагая, выговаривал Александр Алексеевич. Давай-ка по супчику, я угощаю. Спасибо за приглашение. Мы с отцом живём одни, всё время в делах, супами нас никто не балует. Александр остановился и внимательно посмотрел на девушку. Где твоя мать? Я не хочу об этом говорить. Светлана смутилась на секунду и пожала плечами. — Во всяком случае, ни здесь, ни по ходе, ни в коридоре. Извини — Извини. Трещоткин двинулся дальше. Светлана пристроилась к нему, стараясь попасть в такте его шагов. — Не извиняйтесь, мы живем с отцом. Он работает менеджером в банковской сфере. Папа все время занят, а я не очень люблю готовить. придёт время и научишься и полюбишь. Они расположились в небольшом кафе на тихой улочке. Со стороны их можно было принять за отца с дочерью. Трещёткин сделал заказ, и когда официантка принесла салаты и плошки с золотистой жидкостью, следователь углубился в поглощение пищи. С салатом и куриным супом девушка управилась в считанные минуты. Александр, наблюдая, как Антипенко отодвигает тарелки, спрятал их в мылку, вспомнив себя в студенческие времена. Он тоже все время был голодным, ел, что попало и где придется. Девушка промокнула рот салфеткой и положила перед собой папку. «Вы не будете против, если я начну повествование?» «Конечно, давай, не теряй времени, только...» Договоримся сразу, ты выдаёшь информацию по протоколам. А вот что от себя, помечаешь ремарками. А то правда переплетётся с фантазией, и я получу искажённые сведения. Хорошо, светло улыбнулась, но быстро собралась и разместила на лице серьёзное выражение. Мужчине 52-55 лет. Рост 175. Европейская внешность без явных примет. Под явными приметами я подразумеваю видимые внешние акценты. На слове я девушка сделала ударение. Дядька не хромал, у него не проколоты уши, татуировок на теле нет, пирсинга тоже. Волосы тёмные, коротко стриженные, руки ухоженные. Зубных имплантов нет, есть коронки, но такие материалы используют все клиники. Отпечатков пальцев покойного в базе нет. Патологоанатом определил, что в организме произошли возрастные изменения, но ничего из ряда вон. В целом тело здоровое, однако на правой стопе обнаружен еще не старый перелом. На убитом имелись часы и кольцо, потому что после лета еще не смылся загар и запястья левой руки и средний палец на правой руке Имеет характерную бледность. Кольцо на среднем пальце, значит, не обручальное, скорее всего. И кольцо могло быть или с камнем, или в форме печатки, судя по характерным границам. Ещё доктор выяснил, что мужчина обедал за несколько часов до смерти и перед едой выпивал и пил не что попало. Девушка вытряхнула документы из пластиковой папки, перелистала и нашла нужную информацию. Авермут До Патиатро. Этот напиток произведён в Италии в регионе Пьемонт производителем Кокки из красных сортов винограда по цене около 5.000 руб. за бутылку. Цена может увеличиваться в зависимости от класса ресторана, в котором обедал и выпивал покойный. Сам напиток имеет весьма специфический вкус, то есть на любителя. Это креплёное вино с ароматом полы, разных трав, пряностей и фруктовых добавок. У нас в странах обычно вермуты используются в составе коктейлей. Напитки, например, Манхэттен, Американо, Адонис с небольшими различиями состоят из красного вермута, джина или виски и биттера. Постой Остановил лекцию об алкоголе Александр. Ты считаешь, что мне нужно знать эти подробности? А абсолютно! С уверенной улыбкой кивнула Светлана. Подождите, я доберусь до сути. Ну тогда поясни, что такое биттер? Это один из компонентов коктейлей. В составах применяют какой-нибудь крепкий алкогольный напиток около 50 градусов с горьким вкусом. В разных вариантах используются ликёры или бальзамы. Так вот, наш убитей употреблял чистый вермут со льдом, без каких-либо добавок и выпивал, не сдерживая себя. Может, поэтому он воспользовался или такси, или общественным транспортом, а не сел за руль сам. Или его кто-нибудь подвёз. Какой вариант? Ну почему не дождался и почему не доставил до адреса, и потенциальный покойник отправился вечером по тёмному парку? То же вопрос, согласился с доводами Трещёткин. С алкоголем все выкладки или будут дополнения? Скажу честно, пока не вижу явной связи с убийством. поясню своё мнение. На своём мнении снова прозвучал акцент. Наши уважают вермут как компонент в коктейле. Напиток в чистом виде весьма специфичен для российского потребителя из-за сильного полынного и горьковатого вкуса. Обычно в таком составе, а именно вермут со льдом, употребляют иностранцы, у них это в традициях. И следующее, в связи с санкциями сейчас приобрести крепленое вино такого класса весьма проблематично. Магазины могут доставить только под заказ. Я посмотрела перечень торговых точек и обнаружила наличие вермута ДОПа-театра только в городе Реутов, в точке ООО Реутов-Вайнстайл. Это практически Москва, конечная станция метроново-косино. Это может сузить круг поисков. Не уверена, света закатила глаза. Если Вайн Стайл помимо магазинов обслуживает бары и рестораны... И пил ничто попало. Девушка вытряхнула документы из пластиковой папки, перелистала и нашла нужную информацию. А Вермут до па театра. Этот напиток произведен в Италии в регионе Пьемонт производителем кокки из красных сортов винограда по цене около пяти тысяч рублей за бутылку. Побегать. Ну, милая моя, это работа волка ноги кормят, следователь развёл руками. Возьми фото покойного, может, продавцы узнают как частого покупателя, а лучше пусть специалисты составят портрет, чтобы народ не шокировать от угловатым лицом. Светлана открыла рот, но не успела спросить. Трещёткин поднял палец, предупреждая о вопросы. Не волнуйся, С начальством я поговорю, чтобы тебя не дёргали по другим делам. Александр положил деньги на стол, отодвинул стол и поднялся. Ладно. Сегодня уже в отдел не возвращайся. Он увидел, что девушка поднялась с следом и нерешительно замерла, не торопясь уходить. Что-то ещё? А про одежду покойного вам не интересно? Света посмотрела на коллегу снизу вверх. Пошли, по дороге расскажешь. Сам не двинулся с места, продолжай обтаться устала. В гардеробе у бытова есть что-то выдающееся? Ничего особенного, только нижнее белье, носки, рубашка, полувер, плащ, ботинки, всё импортное, дорогое и приобретено недавно. Вещи ещё ни разу не стирали. Сейчас ни на что нет дефицита. Заходила в ГУМ, видела. Вот чего там только нет. Только кошель раскрывай. Это так, нетерпеливо перебила Антипенко. Но снова, снова к санкциям. Из Европы сейчас почти ничего не завозит, только частным порядком. А одежда у мужчины произведена в Европе. Ещё в протоколе от патолога анатома сказано, что повреждение стопы характерно для травмы, полученной при падении. Дядька мог свалиться при спуске на горных лыжах. Получается, что покойный или жил в Европе, или работал и в Россию попал не так давно. Антипенко пожала плечами и поднялась. Страна в Европе, где есть горнолыжные курорты. — Версия, конечно, интересная, но уж больно тоскливая. — Ну почему? — Светлана сгребла бумаги со стола и протянула наставнику. — Терпеть не могу связываться с иностранцами. Следователь сунул документы в портфель и, увлекая за собой стажерку к выходу, открыл стеклянную дверь. А сейчас вообще все сложно. Спускаясь по лестнице, Трещоткин ухватил Светлану за рука в куртке которая словно птица из неволи торопилась вырваться на свободу. Завтра поежаю в офис в Einstein Style, а потом, если будет время, посмотри камеры наблюдения на том пятачке, где остановки общественного транспорта возле входа в парк. Чуть не забыла, девушка стукнула себе ладонью полбу. Запись телефона на листке сделана примерно 4 дня назад. Как раз в тот момент, когда пивоварова потеряла телефон. Ага. Или его у неё украли.